К завтраку Ларри явился без опоздания, и Эллиот, как человек воспитанный, выказывал ему подчеркнутую сердечность. Это, впрочем, было нетрудно. Ларри был так весел, так оживлен, что только человек куда более злонравный, чем Эллиот, мог не поддаться его очарованию. Разговор шел о Чикаго и о тамошних общих знакомых. Так что Элиоту, в сущности, оставалось только делать любезное лицо и притворяться, что его интересуют дела людей, не занимающих, по его мнению, никакого положения в обществе. Слушал он, положим, не без удовольствия. Его даже умиляло, как они упоминали о том, что такие-то двое помолвлены. Такие-то поженились, а такие-то развелись. Кто о них когда слышал? Ему-то, например, известно, что хорошенькая маркиза де Кленшан пыталась отравиться, потому что ее бросил любовник, принц де Коломбе, чтобы жениться на дочери какого-то южноамериканского миллионера. Вот об этом действительно стоило поговорить». Поглядывая на Ларри, он был вынужден признать, что в нем есть что-то привлекательное. Эти глубоко посаженные до странности черные глаза, высокие скулы, бледная кожа и подвижный рот напомнили элиоту один портрет кисти Боттичелли. И ему подумалось, что если бы одеть Ларри в костюм той эпохи... Выглядел бы до крайности романтично. Он вспомнил, что подумывал свести его с какой-нибудь именитой француженкой, и лукаво улыбнулся при мысли, что на субботний обед приглашена Мария Луиза де Флоремон, сочетающая безупречные семейные связи с заведомо безнравственным поведением. В сорок лет она выглядела на тридцать. Она унаследовала утонченную красоту своей бабки, увековеченную на портрете Ночье, который сейчас, не без помощи самого Эллиота, попал в одну из знаменитейших американских коллекций. И как женщина была поистине ненасытна. Эллиот решил, что за обедом посадит ее рядом с Ларри. Она, конечно, не замедлит сделать так, чтобы ее желания стали ему понятны. Для Изабеллы у него уже припасен интересный молодой атташе британского посольства. Поскольку Изабелла очень хорошенькая, а он англичанин и притом со средствами, то обстоятельства, что она не богата, роли не играет. Разомлев от превосходного мантраше, поданного к первому блюду, и от последовавшего за ним отличного бордо, Эллиот безмятежно созерцал широкие возможности, открывавшиеся его внутреннему взору. Если все пойдет так, как он рассчитывает, у бедной Луизы не будет больше причин тревожиться. Она всегда к нему придиралась. Она бедняжка, очень провинциальна, но он ее любит. Приятно, что, опираясь на свое знание жизни, он может избавить ее от серьезных забот. Дабы не терять времени, Эллиот подгадал так, чтобы вести своих дам выбирать туалеты сразу после завтрака. А потому, едва все встали из-за стола, с присущим ему тактом намекнул Ларри, что пора и честь знать, однако тут же настойчиво и радушно пригласил его на оба задуманных им приема. Впрочем, он мог особенно не стараться. Ларри принял оба приглашения с полуслова. Но планы Эллиота рухнули. Он вздохнул с облегчением когда Ларри явился на обед в очень приличной визитке, ведь он побаивался, что увидит его в том же синем костюме, который был на нем за завтраком. А после обеда, уединившись с Мари-Луизой де флориман в углу гостиной спросил, как ей понравился его молодой друг-американец. У него красивые глаза и хорошие зубы. И только... Я посадил его рядом с вами, потому что решил, что он вполне в вашем вкусе. Она глянула на него испытующе. Он мне сказал, что помолвлен с вашей хорошенькой племянницей. Помните, дорогая, то соображение, что мужчина принадлежит другой никогда еще не мешало вам хотя бы попытаться его отнять». Так вы вот чего от меня хотите? Но нет, мой бедный Эллиот. Таскать для вас каштаны из огня я не намерена. Эллиот усмехнулся. Это, видимо, надо понимать так, что вы испробовали на нем ваши методы и убедились, что ничего не выйдет. За что я вас люблю, Эллиот? Так это за то, что моральные критерии у вас, как у содержательницы, борделя. Вы не хотите, чтобы он женился на вашей племяннице. Почему? Он хорошо воспитан и очень обаятелен. Правда, наивен сверх меры. По-моему, он и не догадался, к чему я клоню. Вам бы следовало выразиться яснее. Я достаточно опытный, чтобы понять, когда я даром трачу время. Ему нужна только ваша маленькая Изабелла. А у нее между нами, говоря, передо мной преимущество в 20 лет. И она очень мила. Платье ее вам понравилось? Это я выбирал. Платье красивое, ей к лицу, ну шика у неё разумеется, нет. Эллиот воспринял ее слова как упрек по своему адресу и решил, что этого он, госпожа де Флоримон, не спустит. Он любезно улыбнулся. Мой милый друг, такой шик, как у вас приобретается только в зрелые годы. Оружием госпоже де Флоремон служила не рапира, а скорее дубина. От ее ответа вся виргинская кровь Эллиота так и вскипела. Но это ничего. В вашей прекрасной стране гангстеров едва ли заметят отсутствие свойства столь тонкого и неподражаемого. Впрочем, злословила только госпожа де Флоримон. Остальные же друзья элиота были в восторге и от Изабеллы, и от Ларри. Им нравилась ее прелестная свежесть, ее бьющая в глаза здоровье и жизнерадостность, нравилась его живописная внешность, хорошие манеры и тихий иронический юмор. К тому же оба отлично говорили по-французски, в то время как миссис Брэдли, прожив столько лет среди дипломатов, говорила правильно, но с неистребимым американским акцентом. Эллиот оставался щедрым и радушным хозяином. Изабелла, радуясь своим новым платьем и новым шляпам, жадно хватаясь за все увеселения, какие поставлял ей Эллиот, И счастливая близостью Ларри чувствовала, что еще никогда так не наслаждалась жизнью. Эллиот держался того мнения, что утренний завтрак следует вкушать в одиночестве или в случае крайней необходимости совсем уж посторонними людьми. Поэтому миссис Брайдли волей-неволей, а Изабелла даже с удовольствием, пили утренний кофе, каждая у себя в спальне. Но иногда Изабелла просила Антуанетту отнести ее под нос в комнату матери, чтобы поболтать с ней за чашкой кофе с молоком. Жизнь ее была так заполнена, что только в это время суток они и могли побыть наедине. В одно такое утро, когда они прожили в Париже уже около месяца, миссис Брэдли снова выслушала ее рассказ о том, как она и ларис с компанией друзей полночи кочевали из одного ночного клуба в другой, а потом задала вопрос, который держала в мыслях с самого их приезда. Когда он вернется в Чикаго? Не знаю. Он об этом не говорил. А ты его не спрашивала? Нет. Боишься? Нет, что ты. Миссис Брайдли в роскошном матине, которое Эллиот непременно захотел ей подарить, полировала ногти полулежа на кушетке. О чем же вы с ним говорите все время, когда бываете одни? А мы не все время говорим. Нам просто хорошо вместе. Ты же знаешь, Ларри всегда был молчаливый. По-моему, когда мы разговариваем, говорю больше я. Что он тут поделывал, один? Право не знаю. Кажется, ничего особенного. Наверное, жил в свое удовольствие. А где он живет? И этого не знаю. Видно, он стал очень скрытный. Изабелла закурила сигарету и, выпустив через нос струйку дыма, спокойно поглядела на мать. Что ты хочешь этим сказать, мама? Дядя Эллиот думает, что он снимает квартиру и живет там с какой-то женщиной. Изабелла расхохоталась. «Но ты же в это не веришь!» «Честно говоря, нет», — миссис брэдли критически оглядела свои ногти. «Ты сама с ним когда-нибудь говорила?» А Чикаго? Очень часто. И он ни разу не упомянул, что собирается домой? По-моему, нет. В октябре будет два года, как он уехал. Я знаю. Ну, что ж, милое, дело твое. Поступай, как знаешь. Но чем дольше откладываешь... Чем бывает труднее. Она взглянула на дочь, но Изабелла отвела глаза. Миссис Брэдли ласково ей улыбнулась. «Беги принимать ванну. Не то еще опоздаешь к завтраку. Мы завтракаем с Ларри. Поедем с ним куда-то в латинский квартал. Ну дай вам Бог». Ларри зашел за ней через час. Они взяли такси до моста Сан-Мишель, а оттуда не спеша прошлись по бульвару до первого приглянувшегося им кафе. Они сели на террасе и заказали по порции дюбонное. Потом опять взяли такси и поехали в ресторан. Аппетит у Изабеллы был отменный, Ей нравились все вкусные вещи, которые Ларри для нее заказывал. Ей нравилось смотреть на людей, сидевших к ним вплотную, потому что ресторан был переполнен. Ее смешило явное наслаждение, с каким они поглощали пищу. Но больше всего она наслаждалась тем, что сидит за крошечным столиком вдвоем с Ларри. Он с таким интересом слушал ее веселую болтовню, Чудесно было чувствовать себя с ним так свободно. Но где-то в ней гнездилось смутное беспокойство. Потому что, хотя и он как будто чувствовал себя свободно, ей казалось, что причина этого не столько в ней, сколько в окружавшей его обстановке. То, что утром сказала ей мать, Немного ее смутило, и она, не прекращая своей, казалось бы, такой безыскусной болтовни, зорко вглядывалась в его лицо. Он был не совсем такой же, как до отъезда из Чикаго. Но в чем разница, она не могла бы сказать. На вид как будто бы совсем прежний. Такой же веселый, открытый... Но выражение лица изменилось. Не то, чтобы он стал серьезнее. В покое лицо его всегда было серьезным, но в нем появилась какая-то новая спокойная уверенность. Точно он решил что-то для себя, окончательно в чем-то утвердился. После завтрака он предложил ей пройти с к Лёксимбургскому дворцу. Нет, картины смотреть мне не хочется. Ладно, тогда пойдем посидим в саду. Нет, тоже не хочу. Я хочу посмотреть, где ты живешь. А там и смотреть нечего. Я живу в паршивой комнатушке у гостиницы. Дядя Эллиот уверяет, что ты снимаешь квартиру и живешь там с натурщицей. Он засмеялся. Ну раз так, пошли. Сама убедишься. Отсюда два шага. Дойдем пешком. Он повел ее узкими кривыми улочками, мрачноватыми даже под ярко-голубым небом, сиявшим между крышами высоких домов и вскоре остановился перед небольшой гостиницей с вычурным фасадом. «Вот и пришли!» Изабелла последовала за ним в тесный вестибюль, в одном углу которого стояла конторка, а за ней читал газету «Человек без пиджака» в полосатом желтом-щерном жилете и грязном фартуке. Ларри попросил свой ключ, И человек протянул руку к висевшей позади него доске с гвоздями. Подавая ключ, он бросил на Изабеллу вопросительный взгляд, обернувшийся понимающей усмешкой. Он явно решил, что в номер к Ларе она направляется не за хорошим делом. Они поднялись по лестнице, устланной, потертой красной дорожкой, и лари отпер дверь. Изабелла очутилась в небольшой комнате с двумя окнами. Окна выходили на серый доходный дом через улицу, в нижнем этаже которого помещалась пищебумажная лавка. В комнате стояла узкая кровать и рядом с ней тумбочка. Стоял массивный гардероб с зеркалом, мягкое, но с прямой спинкой кресло, а между окнами стол... И на нем пишущая машинка, какие-то бумаги и довольно много книг. Книги в бумажных обложках громоздились и на каминной полке. Садись в кресло. Оно не слишком уютное, но лучшего предложить не могу. Он пододвинул себе стул и сел. «И здесь ты живешь?» В изумлении... Спросила Изабелла. Он усмехнулся. «Здесь и живу. С самого приезда». «Но почему?» «Место удобное». И до Национальной библиотеки, и до Сорбонны. Рукой подать. Он указал на дверь которую она сперва не заметила. Даже ванная имеется. Утром я ем здесь. А обедаю обычно в том ресторане, где мы с тобой позавтракали. Божество какое! Да нет, здесь хорошо. Больше у меня не требуется. ах какие люди здесь живут? Толком не знаю. не знаю. В мансардах студенты. Есть несколько старых холостяков, государственных служащих. Есть актриса на покое, когда-то играла в Адеоне. Вторую комнату с ванной занимает содержанка. Ее покровитель навещает ей раз в две недели по четвергам. Есть, наверное, проезжий народ. Очень тихая гостиница и очень респектабельная. Изабелла немного растерялась. И, зная, что Ларри это заметил, была готова обидеться. «Это что за большущая книга у тебя на столе?» — спросила она. «Это?» «Это мой древнегреческий словарь». «Что?» «Не бойся, он не кусается. Ты учишь древнегреческий?» «Да». «Зачем?» Просто захотелось. Он улыбался ей глазами, и она улыбнулась в ответ. Может быть, ты мне все-таки расскажешь, чем ты занимался все время, пока жил в Париже? Я много читал. По восемь, по десять часов в сутки. Слушал лекции в Сорбонне. Прочел, кажется, все, что есть значительного во французской литературе и по-латыни, во всяком случае, латинскую прозу читаю теперь почти так же свободно, как по-французски. С греческим, конечно, труднее, но у меня прекрасный учитель. До вашего приезда я ходил к нему по вечерам три раза в неделю. А смысл в этом какой? обретение знаний улыбнулся он практически это как будто ничего не дает возможно а с другой стороны возможно и дает вот страшно и интересно ты даже представить себе не можешь какое это наслаждение читать Одиссею в подлиннике такое ощущение что стоит только подняться на цепочке, протянуть руку и коснешься звезд. Он встал со стула, точно поднятый охватившим его волнением, и зашагал взад-вперед по маленькой комнате. Последние два месяца я читаю Спинозу, понимаю, конечно, с пятого на десятое, но чувствую себя победителем». Словно вышел из аэроплана на огромном горном плато, кругом ни души, воздух такой, что пьянит, как вино и самочувствие. Лучше некуда. Когда ты вернешься в Чикаго? В Чикаго? Не знаю. Я об этом не думал.